Глава двадцать пятая. Приключения паука-хромонога и паука семь с половиной. Что же случилось с пауком-почтальоном? Сейчас я вам все расскажу. Выйдя из тюрьмы, он пошел по улице, держась поближе к тротуару, чтобы его не раздавили телеги, коляски и кареты. Но тут он чуть было не угодил под колесо велосипеда и был бы раздавлен, если бы не успел отскочить в сторону. — Да. Батюшки мои, подумал он испуганно. Мое путешествие чуть не кончилось, прежде чем началось. К счастью, он увидел неподалеку открытый люк и спустился в северную трубу. Недва он туда залез, кто-то окликнул его по имени. Паук оглянулся и увидел своего дальнего родственника. Родственник этот жил раньше на кухне графского замка. Звали его семь с половиной, потому что у него было семь с половиной ног. Половину восьмой ноги он потерял из-за несчастного случая после неудачного столкновения с половой щеткой. Хроманок вежливо поздоровался со старым знакомым и семь с половиной пошел с ним рядом, болтая о том о сем, а больше всего о том, как он потерял половину восьмой ноги. Семь с половиной то и дело останавливался, чтобы рассказать поподробнее о своей рабовой встрече со злополучной щеткой, но хроманок тащил его дальше, не поддаваясь искушению поболтать по душам со своим спутником. Куда же ты так спешишь? – спросил наконец Семь с половиной. К двоюродному брату, уклончиво ответил хроманок. В тюрьме он научился хранить тайны. и поэтому умолчал о том, что несет письма от Чаполина к Вишенке и Кроту. «К двоюродному брату?» — переспросил семь с половиной. «К тому, что живет в замке? Он меня давно зовет пожить недельку у него на чердаке. Так знаешь что, я пойду с тобой вместе. Сейчас у меня нет никаких срочных дел». Хромонок не знал, радоваться ли ему компания или нет. «Хромонок не знал, радоваться ли ему компания или нет». Но потом он решил, что вдвоем идти веселее, да тому же этот неожиданный спутник может оказать ему помощь, если с ним случится какая-нибудь беда. Что ж, пойдем, приветливо ответил он. Но только не можешь ли ты идти немного быстрее? Дело в том, что у меня есть важные поручения, я не хотел бы запаздывать. Ты все еще служишь почтальоном в тюрьме? спросил семь с половиной. Нет, я уволился, ответил хроманок. Хотя семь с половиной был его приятелем и даже родственником, но о некоторых вещах не следует говорить даже самым закадычным друзьям. Мирно беседуя, они вышли за пределы города и позволили себе наконец вылезти из сточной трубы. Хромонос вздохнул с облегчением, потому что в трубе был такой спёртый воздух, что у него кружилась голова. Вскоре оба спутника оказались в поле. Был чудесный день. Ветер слегка шевелил душистую траву. Семь с половиной так жадно разевал рот, будто хотел разом вдохнуть в себя весь воздух. Как тут прекрасно, воскликнул он. Вот уже три года, как я носа не высовывал из моей душной источной трубы, а теперь кажется, я ни за что не вернусь обратно. Не поселиться ли мне здесь в этой тихой пустынной сельской местности? — Кажется, местность эта довольно густо заселена, — возразил Хромонок, указывая своему товарищу на длинную вереницу муравьев, которые тащили гусеницу у муравейник. — Городским сеньорам, по-видимому, не нравится наше деревянское общество, — ехидно заметил кузнечик, сидевший на пороге своей норки. Семь с половиной захотел во что бы то ни стало остановиться и объяснил кузнечику, что... Что именно думает он о деревенском обществе? Кузнечка ответил. Семь с половиной возразил. Кузнечек протрешчал что-то. Семь с половиной не согласился с ним. В общем разговор затянулся, а время шло, не останавливаясь ни на минуту. Вокруг спорящих собралось много всякого народа: кузнечки, жуки и божьи коровки, и на значительном расстоянии даже несколько отважных мошек. Воробей, который до этого делал вид, будто регулирует уличное движение, обратил внимание на это сборище и подлетел, чтобы рассеять его. Тут он сразу же заметил семь с половиной. Чик-чирик, недурной кусочек для моих воробушков, прочирял он. Хорошо еще, что какая-то моршка вовремя подняла тревогу. Спасайте, спасайте, с полицией! В один миг все жуки и божьи коровки исчезли, словно их поглотила земля. Семь с половиной хроманок укрылись в норке кузнечика, который поспешно закрыл входную дверь и стал у порога на страже. Семь с половиной весь дрожал от страха, а хроманок начал уже раскаиваться в том, что взял с собой такого болтливого спутника, который затеял спор с первым встречным и привлек внимание полиции. Ну вот, меня уже взяли на заметку, думал старый почтальон. Воробей, конечно, записал меня в свою книжечку, а уж раз попадешь в эту книжечку, добра не жди. Он повернулся к семи с половиной и сказал ему: «Послушай, кум, видишь ли, путешествие наше становится очень опасным. Может быть, нам следует расстаться». «Ты меня праву удивляешь», воскликнул семь с половиной. «Сначала ты сам уговаривал меня идти с тобой». А теперь хочешь оставить меня в беде? Хороший же ты друг, нечем сказать. Да ведь это же ты предложил идти со мной вместе. Ну да ладно, дело не в этом. Я иду в замок с важным поручением и не намерен сидеть в этой норке целый день, хоть я и очень благодарен кузнечику за его гостеприимство. — Хорошо, я пойду с тобой, — согласился семь с половиной. Я обещал твоему двоюродному брату навестить его и хочу сдержать слово. Так пойдем же, сказал хроманок. Подождите минутку, сеньоры, я выгляну за дверь и узнаю, где полиция. предложил осторожный кузнечик. Оказалось, что воробей был все еще на своем посту. Он летал низко над землей и внимательно осматривал траву. Семь с половиной озабоченно вздохнул и сказал, что при таких обстоятельствах он не сделает ни шагу. Ну, если так, я пойду один, решительно заявил хроманок. Что ты? Я ни за что не позволю тебе рисковать жизнью, возмутился Семь с половиной. Я знал твоего покойного отца и ради его памяти должен помешать тебе идти навстречу верной гибели. оставалось сидеть и ждать, а так как воробей был неутомим и не желал убираться на покой, то весь день прошел в томительном ожидании. Только на закате полиция наконец удалилась из своей казармы на кипарис у кладбища, и наши путешественники решили снова пуститься в путь. Хроманог был очень огорчен тем, что потерял целый день. За ночь они могли бы наверстать потерянное время. И уйти довольно далеко, но внезапно семь с половиной объявил, что он очень устал и хочет отдохнуть. Это невозможно, запротестовал Харманок. Совершенно невозможно. Я не могу больше останавливаться в пути. Значит, ты хочешь бросить меня на полдороге ночью? Так-то ты обходишься со старым другом твоего отца. Хотел бы я, чтобы этот бедный старик был жив и хорошенько. пробрал тебя за бессердечные отношения к родственникам. Хромоногу пришлось и на этот раз покориться. Путники отыскали удобное местечко за водосточной трубой какой-то церкви и устроились на отдых. Нет нужды, говорит, что Хромоног всю ночь не мог замкнуть глаза и с яростью смотрел на своего товарища по путешествию, который блаженно похрапывал. Если бы не этот трус и болтун, Я бы сейчас был уже на месте, а может быть и на обратном пути, думал он. Едва небо просветлело на востоке, он без лишних проволочек разбудил семь с половиной. В путь, приказал он. Но ему еще пришлось подождать, пока семь с половиной приведет себя в порядок. Старый бездельник аккуратно почистил все свои семь с половиной ног. И только после этого заявил, что готов двинуться дальше. Утро прошло без особых приключений. Около полудня путники оказались на широкой, гладкой, утоптанной площадке, испещренной множеством непонятных следов. Странное место, сказал семь с половиной. Можно подумать, что здесь прошла целая армия. В конце площадки виднелась низкая постройка, из которой доносились какие-то громкие, тревожные голоса. Я не любопытен, забормотал снова семь с половиной, но я бы отдал вторую половину своей восьмой лапки, чтобы узнать, где мы находимся и кто там живет. Но хроманок быстро шел вперед, не оглядываясь по сторонам. Он смертельно устал, потому что не спал всю ночь, и у него болела голова от жары. Ему казалось, что он никогда не доберется до замка, словно по мере их пути замок не приближался, а отдалялся. Кто знает, не сбились ли они с дороги? Ведь сейчас уже должны были показаться вдали высокие башни замка. Да, конечно, они заблудились в пути, ведь оба они стары и не носят очков, потому что никто еще никогда не видел паука в очках. Могло случиться, что они прошли мимо замка, не заметив его. Хроманок был весь погружен в свои печальные размышления, когда маленькая зеленая гусеница стрелой промчалась мимо него с криком: «Спасайся, кто может, куры! Мы пропали!» Прошептал в ужасе семь с половиной, который слышал не раз об этих огромных и прожорливых птицах. Не помня себя, пустился он бежать. быстро перебирая своими семью длинными и тонкими ногами и припрыгивая на культяпки восьмой. Его хромой спутник не был так проворен, во-первых, потому что был слишком занят своими мыслями, а во-вторых, ему никогда еще не приходилось встречаться с курами и даже слышать о них. Но когда одна из этих незнакомых страшных птиц занесла над ним свой клюв, у него охватило присутствие духа швырнуть сумку с письмами товарищу. и крикнуть ему на прощание «Отнеси!» Но у него уже не осталось времени сказать, кому предназначались эти письма. Курица проглотила его в один миг. Бедный хромой почтальон. Ему уже не придется больше разносить почту из камеры в камеру и болтать с заключенными. Никто не увидит больше, как он, ковыляя, карабкается по сырым мрачным стенам тюрьмы. Гибель товарища была спасением для семи с половиной. Он успел ускользнуть за сетку, которой были огорожены курятник и площадка, и оказался в безопасности, прежде чем курица обернулась в его сторону. После этого он надолго потерял сознание. Когда семь с половиной пришел в себя, то никак не мог сообразить, где он находится. Солнце уже заходило, значит, он пролежал в обмороке несколько часов. В двух шагах от себя он увидел страшный профиль курицы, которая все это время не теряла его из виду и тщетно старалась просунуть клюв через дырочки частой проволочной сетки. Этот ужасный клюв сразу напомнил ему о печальном кончине хромонога. Семь с половиной вздохнул об участи погибшего друга и попытался сдвинуться с места. Тут только он обнаружил, что его исколеченная восьмая нога придавлена какой-то тяжестью. Это была почтовая сумка, которую фроманок бросил ему перед смертью. Мой храбрый друг завещал мне отнести письма кому-то, подумал семь с половиной. Но кому, куда? Не лучше ли бросить эту сумку с письмами в первую же канаву и вернуться в северную трубу? Там нет ни воробьев, ни кур. Правда, в трубе очень душно, но зато вполне безопасно. Впрочем, пожалуй, я загляну в сумку, но только из любопытства. Он начал читать письма и не мог удержаться от слез. Ему пришлось смахнуть не одну слезу, чтобы иметь возможность продолжать чтение. И он не сказал мне ни слова о своем поручении, а я-то ничего не знал и задерживал его своей болтовней. В то время как ему нужно было так спешить. Нет, нет, теперь мне все ясно. По моей вине погиб хроманок, и я обязан выполнить его последнюю волю. Пусть мне суждено умереть, зато по крайней мере я сделаю что-нибудь, чтобы почтить память верного друга. Семь с половиной пустился в путь, даже не дав себе времени поспать, и на заре благополучно прибыл в замок. Он легко нашел дорогу на чердак и был радостно встречен своим родственником пауком. После краткой беседы об обо всем, что случилось, оба они передали письма Вишеньке, который все еще сидел на чердаке, наказанный за участие в мятеже. Потом паук, проживавший в замке, предложил семи с половиной провести у него все лето, и старый болтун охотно согласился. Обратный путь казался ему слишком страшным.